Глава двадцать восьмая «Ну что, мужчины, поехали прокатимся?» В присущей ему насмешливой манере отдал приказ Шок. «Трем, я сам баранку покручу. Скилл, давай со мной в кабину, остальные в кузов». «Ну, чего ты на меня так смотришь, Трем?» «Только не говори, что влюбился. Моя тонкая ранимая душевная организация этого не выдержит. Лезь со всеми в кузов». то, что мы собирались покататься по улью в одну машину, меня уже не удивляло. Да, так и делается. Десяток раз, наверное, это говорил, и не меньше сотни раз слышал это сам. Даже модернизированный под стиль улья грузовик с крупнокалиберным пулемётом в кузове не является гарантией безопасности. А в случае, если машина одна, Такая её модель становится скорее причиной повышенной опасности. Но люди всё равно регулярно разъезжают по улью на одной машине без всякого прикрытия. Просто обстоятельства часто бывают сильнее правил. Ну а то, что в нашей группировке есть люди, способные управлять даже самыми сильными из заражённых, является очень сильным обстоятельством. Короче, выезд, хоть и проводился, он таким макаром меня нисколько не беспокоил. Скорее наоборот, радовал. Хоть какое-то движение. Надоело сидеть на одном месте и маяться дурью. А твари, которая и является основной опасностью при такой манере передвижения, я уверен, нас прикроют. Маниак, ризон, тьма, чуб, трем И ещё один незнакомый мне рейдер погрузились в кузов, а мы с шоком с комфортом устроились в кабине, даже с музыкой. Правда, из магнитолы негромко доносился какой-то незатейливый американский рэпчик. Я бы предпочёл ему пусть и такой же незатейливый американский рок, но и так сойдёт. На вкусы и цвет, как известно, все фломастеры разные. Трем, крестник мой, проговорил Шок, лавируя между ухабами раздолбанной дороги Става. Водила от бога, и массай природа не обделила и силой, даже дар Стикс ему на силу подарил. Но вот с нервами у него беда. Не трус, но вспыльчивый, в бою ведёт себя как полнейший псих, без мозгов совсем. Да и так туповат, к сожалению. Шок глубоко вздохнул и продолжил: Я поэтому его из кабины и убрал. Не надо ему слушать, о чём я с тобой поговорить хочу. Ну, я чего-то подобного, собственно, и ожидал. Не зря же шок, один из отцов командиров нашей банд, простите, организации, решил сам сесть за руль и в кабину с собой посадил только меня, хотя место тут для двоих пассажиров. Да я так и понял, что у тебя ко мне разговор имеется. Шок кивнул, не отрывая взгляда от дороги, и продолжил. Анжелика сказала, что ты и наш, то есть тебе можно доверять. Ага, я в армии сразу стал дедом. Меня, честно говоря, даже как-то покоробило то, что Анжелика так сразу со мной откровения читать начала. Вот так сразу, первому встречному. Ну ладно, после ментата и убийства незнакомого человека по приказу Может и не первому встречному, но всё равно на доверенное лицо, как мне кажется, я никак не тянул. Может, конечно, она хотела выговориться, хотя вряд ли. Она ведь не хранила в одиночестве какую-то страшную тайну. Есть и другие люди, посвящённые в планы по захвату Спицуры. Может, хотела произвести на меня впечатление. Ну, тут мне, пожалуй, не мешало бы воображаемую корону на голове поправить. Кто я такой, чтоб на меня впечатление производить? В общем, непонятно. Ну да случилось, как случилось. Чужая душа всегда в потёмке, а если это ещё и женская душа, так и вообще тьма, по которой тараканы размерами с динозавра шастают. Дело в твоём друге, в маньяке Я уже говорил, что Стикс вас любит, но с маньяком он одарил по-особому. Стикс ко всем своим обитателям приложил своя длань, никого не оставил, но с маньяком случай особый. Я поднял брови и вопросительно уставился на Шока, но тот продолжал следить за дорогой и взглядом его не оценил. А его случаи многие знают. «Он, так сказать, широко известен в узких кругах. Знаем и мы. И то, что он к нам присоединился – еще одна наша удача». «Я не совсем понимаю. Мой друг, конечно, личность незаурядная, но в чем его особенность?» «Как Стикс его отметил?» «Он гораздо ближе к настоящим зверям улья, чем остальные иммунные». даже ближе, чем наши помощники из братской хе, организации, которые могут этими зверями управлять. Он тебе не рассказывал? Нет. Значит, не хочет, чтобы ты об этом знал. Или я просто не спрашивал, а манекс, присущая ему лёгкости у характера, просто не придал этому значения. Ну, ближе и ближе, фигня какая. Тоже может быть, хмыкнул Шок. Короче, нам может потребоваться твоя помощь с маньяком, сказал Шок и замолчал, видимо, ожидая моей реакции. И в чём помощь? не стал тянуть паузу я. В том, чтобы он стал нашим. Так он же и так с нами. Ещё не совсем. Мы сейчас едем за небольшой группой наших братьев по вере. Они не принадлежат к детям Улья, но помогут нам в предстоящем деле. Это помощь от наших союзников. Не спрашивай каких, узнаешь со временем. Эта группа вчера встретилась с нашими дозорными, которые подготовили жертву для маньяка. Вот мы и едем, чтобы убить сразу двух зайцев: и гостей встретим, и маньяк пройдёт посвящение. Шоук иногда казался вполне нормальным мужиком, но вот в такие моменты он напоминал какого-то проповедника новой религии, фанатика. В общем, опасно с ним говорить. Непонятно, как такой человек может отреагировать на те или иные слова. И я решил по возможности помалкивать и слушать, а говорить только по необходимости. А про особенности маньяка я лучше спрошу у самого маньяка. А вот с посвящением у маньяка могут возникнуть проблемы, продолжил Шок. Он, понимаешь, славёт рейдером честным, ровным по понятиям большинства рейдеров Улья. А тут ему придётся поступиться некоторыми правилами, которых он придерживался долгое время. Я думал, и у тебя будут с этим проблемы, но ты решился на удивление быстро. Короче, помоги ему, поддержи. Подтолкни в нужный момент, понимаешь? Понимаю, ответил я. Хорошо. Наш грузовик въехал на небольшую поляну в светлой сосновой рощице. Здесь ждали явно нас. Четверо бойцов одеты на манер гулья, подешнее, так сказать, моде. Трое вооружены автоматами, у четвёртого видна лишь кобура с пистолетом, и держится он особняком. Около растущей отдельно у самого края поляны большой сосны сидел побитый человек. в местах рваном грязном камуфляжном костюме Это, видимо, и есть будущая жертва маньяка. Руки его были связаны за спиной, а сам он привязан к стволу дерева. Как добрались, поинтересовался шок у встречающих нас, когда мы выгрузились из машины. Нормально, ответили ему. Да и чего нам с коком опасаться? Рейдер, вооружённый одним пистолетом, который, по-видимому, и есть этот самый кок, мне добродушно ухмыльнулся. Лазер бдит? спросил Шок у одного из рейдеров. Да, вон за лес на большой сосна грозит оттуда всем своим веслом, коверкая язык, изображая кавказский акцент, ответил ему рейдер, кивком указав на ту самую сосну, к которой был привязан предназначенный в жертву человек. А в эту тут смотрю по-домашнему совсем устроились. Кивнул ушок в сторону расстеленной на траве у края поляны скатерти, на которой была расставлена нехитрая снеть. "Ну да", ответил ему тот же рейдер из братской поверья организации. "Ваш боец, как там его, Лазер, за дальними подступами присматривает, а рядом кок любого почует, а зверё так их в сторону завернёт". Лазер это ещё один мой крестник, сказал мне с усмешкой Шок. И лазером я его окрестил потому, что лазить он любит. Снайпером хочет стать хорошим, но пока больше хочет, чем получается. Но перспективы есть. Ну что, давайте с делами закончим. Перекусим, до да поедем. Это уже обращаясь к окружающим. Маниак, подойди. Пришло время и тебе пройти последнее испытание. Формальность, конечно, но так надо. «Трем, подтащи-ка этого...» — он указал на связанного человека. «Ну, на середину поляны, что ли?» Трем отвязал пленного от дерева, подтащил на середину поляны и оставил там стоящим на коленях, а сам отошел в сторону. Избитый мужик хотел было подняться, но сил на это у него не хватило. Он лишь глубоко и часто дышал и ненавидяще смотрел на нас. Рядом с Шоком остались стоять только я, маньяк, трое рейдеров, присланных помочь детям Улья в захвате спицуры, да ещё подошёл Ризон. Остальные уселись вокруг расстеленной на траве скатерти и как ни в чём не бывало принялись голдеть и закусывать. Убей его, сказал Шок, протягивая маньяку пистолет с глушителем. Тот же, что несколько дней назад протягивал мне Это надо, маньяк, попытался приободрить мрачного и сосредоточенного маньяка Ризон. Мы все это сделали. Маньяк молча взял протянутой рукоятью к нему пистолет и посмотрел мне в глаза, и я увидел в них вопрос и мрачную решимость. Давайте, твари, хриплый голос приговорённого был полон ненависти. Я честным stronгом жил, и мы умру. А вы хуже Муров, в аду вам сукам гореть. Я поводил глазами из стороны в сторону и сказал, отступая на шаг назад: Давай, маньяк, действуй. И маньяк выстрелил. Выстрелил в лицо стоящему слева от него Ризону. Мой друг понял меня правильно: убить придурка по своему скудоумию или подлости подставившего тебя Это я лопатника имею в виду. Это одно. А вот просто завалить левого рейдера, чтобы доказать свою лояльность, которая, кстати, и в помине не было какой-то секте, не то банде, это не про нас. Не знаю даже, как бы мы выкручивались, попадись мне тогда не лопатник или найдись жертва для маньяка. Но случилось так, как случилось. Чего уж об этом Маньяк быстро отчагнул назад, становясь между двумя рейдерами, пришедшими на помощь детям улья. Молниеносным движением пальцами свободной левой руки вырвал коку кадык вместе с частью гортани и швырнул окровавленный кусок в лицо Шоку. От действий маньяка, занявших меньше секунды времени, в шоке пребывал не только рейдер с одноимённым прозвищем. В ступор впали все. Маньяк, пользуясь этим, навёл пистолет на Шока, который пятился от него, пытаясь стереть с лица кровь Кока. Выстрелил и промахнулся. Промазал с расстояния в 3 м. Вот уж действительно феноменальная косорукость в обращении с огнестрельным оружием. Мало того, что маньяк не попал в Шока, он чуть не подстрелил меня. Уля мерзко просвестела в каких-то сантиметрах от моего уха. Я запоздало шарахнулся в сторону. Маньяк с рыком бросил ствол вслед за куском вырванной плоти и о чудо, на этот раз попал, судя по стуку, точно в лоб Шоку. Люди вокруг начали выходить из ступора. Рейдеры, сидевшие в лоскатерте, повскакивали, а я, хватив взглядом их плотную группу, активировал дар Уля. Людей снесло, словно бумажные куклы, резким порывом ветра, и они, пролетев метра три, свалились с кучей друг на друга. Из кучи тут же донеслись стоны и маты. Ну что ж, я и не рассчитывал всех сразу убить этим ударом, просто выиграл время и потянулся в пристегнутый к поясу подсумок, в котором у меня было две гранаты. Тем временем рейдеры, между которыми стоял маньяк, скинули автоматы, собираясь на шпиговать моего друга пулями. Они, конечно, отшатнулись от маньяка, когда тот начал кидаться оружием и кусками плоти, но всё равно стояли слишком близко. А маньяк двигался гораздо быстрее, чем кто-либо виденный мной в Улье. Он успел выхватить топоры, пристёгнутые у него на бёдрах, и, выполнив какое-то танцевальное движение, уло оборот вокруг своей оси. с разведёнными в стороны руками, с зажатыми в них топоргавками, снёс так и не успевшим навести на него оружие рейдерам солидные части черепов. Тут же манек сделал рывок к шоку, и очень вовремя Трем пришёл в себя. Уже и до его не очень быстро соображающих мозгов дошло, что происходит. Он яростно взревел и выдал длинную очередь, стреляя от бедра. Пули прошили невезучего мужика, предназначавшегося в жертву маньяку. Он так и стоял на коленях посреди поляны, хоть бы на землю завалился. Две пули достались Коку, который продолжал стоять, булькая разорванным горлом и пытаясь зажать его руками, через которые, несмотря на его потуги, ручьями текла кровь. Опытный рейдер, давно, видимо, жил в улье, и живучести у него хватало. Но пули, пробившие его грудь, помогли, пирующие на этой поляне смерти, собрать свою жатву. Не рвани маньяк к шоку, и ему бы досталось. А потом я приголубил трема даром улья в голову. Выстрелы стихли, грохнул взрыв от брошенной мною взбитых с ног рейдеров гранаты. Шок напоследок смог удивить. Он успел выставить вперед руку, и несущегося к нему маньяка пробило судорога, как от удара током. Но топор уже летел в голову Шока и с мерзким хрустом, прорубив плоть и кости лица, прервал действия Дара, нашего недолгого командира. Дары улья вещь великая. А удача, или, как говорил ныне покойный Шок, любовь Стикса и ещё лучше. Несмотря на разорвавшуюся рядом РГД-5, один из сбитых мной рейдеров поднимался на ноги. И я не заметил на нём никаких повреждений. Тоже, видимо, какой-то дар улья. Ещё кто-то из кучи тел зашевелился, проявляя явные признаки жизни. Маньяк встряхнулся, словно пёс, вылиши из воды, и рванул ста парами на перевес к не добитым противникам. Как только он сорвался с места, раздался хлёсткий звук выстрела, и в метре от того места, где только что маньяк стоял, От попадания пули взметнулся фонтанчик земли. Я совсем забыл о лазере, засевшем в кроне сосны. Чёрт, сквозь густую крону дерева, засевшего там снайпера не было видно, а стрелять в ветви наугад можно долго, а он нас видит и вряд ли спустит нам стрельбу по его укрытию. Хорошая у него позиция. Я метнул последнюю оставшуюся у меня гранату к стволу дерева и крикнул: "Маньяк, снайпер на дереве!" Мой друг уже добил шевелящегося подранка и того рейдера, что вставал невредимым. На мой крик он отреагировал без промедления и прыжком ушёл за ближайший ствол дерева. Я тоже прыгнул за дерево и залёг в яму за его стволом, к сожалению, не слишком глубокую. Грохнул взрыв. И тишина. Осколки гранаты, скорее всего, не достали засевшего на дереве лазера. Так и с пугом отделался. Он все же в ветках сидит, на приличной высоте. А граната наступательная. У F1, также распространенной, как и брошенной мной РГД-5, дури, конечно, побольше. Но ее не факт, что хватило бы. В общем, как там лазер себя чувствует, непонятно. Во всяком случае, с сосны ничего, кроме хвои и пары шишек, не падало. Раздался частый звук шагов, потом сухой щелчок выстрела из винтовки, и рядом со мной в яму плюхнулся маньяк. Когда мой резавый друг бежит на максимальной скорости, звуки его шагов практически сливаются в однородный шум, и подстрелить его у снайпера не получилось. Но стало предельно ясно, Жыв наш лазер, и здоров, наверное. И что с ним делать? Ты меня чуть не пристрелил, скотина, высказал я маньяку. Свист дружественной пули до сих пор стоял в ушах. И как ты тогда в элитника попасть умудрился? Ну, там пулемёт на вертлюге был. Повезло, короче, пожал плечами маньяк. Но я же не специально, и вообще скилл Тебе не кажется, что сейчас не самая подходящая обстановка для выяснения отношений? Давай ты мне попозже по морде дашь. Надо что-то делать с этим маугли на пальме. Ветки густые. Обстреливать там его бесполезно. Не видно ни фига. Скорее он нас подстрелит. Первый раз вижу такую густую сосну. Но ну, может это не из твоего мира сосна, соснаель какая-нибудь. Слушай, дендролог, у тебя идея, что со снайпером делать есть? Ну, не знаю. Может, ты долбанёшь своим даром по какому-нибудь дереву, он услышит, отвлечётся, а мы и рванём отсюда. Ага, может, услышит. Ты прямо как Чукча из того анекдота. Усмехнулся Янь, кстати, вспомнив один анекдот. Расскажешь? Тут же спросил маньяк. Ага, точно. Для пояснения отношений, значит, не время, а для анекдотов самое оно. Ну а что, надо же как-то время скоротать в ожидании, пока наш фрукт созреет и с дерева свалится. Идея отвлечь его как-нибудь и рвать отсюда когти, тебе, насколько я понял, не нравится. Сосняк не такой уж и частый, а он на высоте. Можем и не сбежать. Да и хвост такой за собой оставлять не хочется, но подолбить по дереву можно попробовать. Ты сейчас рви к машине на максимальной скорости. Укроишься за ней, а я попробую свалить дерево. Если не получится, в машине есть канистра с бензином. Будем костёр под деревом разжигать. Поджигать дерево мне категорически не хотелось. Я и так опасался, что на шум, который мы тут устроили, пожалует кто-нибудь из обитателей улья. А тут мы ещё и костры жечь начнём. К счастью, идея сработала. Маньяк рванул к машине, прозвучал ожидаемый выстрел. Я высунулся из укрытия и ударил даром по стволу сосны, на который засел лазер. От неё полетели щепки, и солидного куска ствола не стало. Дерево сотряслось, и я не стал прятаться назад. Лазеру сейчас не до того, чтобы в меня целиться. Его там не слабо качать должно. И ещё пара ударов, и злополучное сосна со скрипом валится на землю, а из её кроны доносятся маты. Как только дерево коснулось ветками земли, маньяк с радостным гиканьем кинулся в крону, а через пару секунд оттуда донеслись звуки удара топора, хриплое сепение и ещё пара ударов топором. Неприятно влажно чавкнувших удара. Что поделать, мой друг, всё же маньяк.